Глава 41. Под оплёка решения проблем. Миронов старший смотрел на сына вопросительно. Он только что просветил Андрея о том, что не надо ему ничего снимать и наблюдал за реакцией. Ты Милане не изменил, ничего такого не нарушил. Договор аннулирован. Твоя квартира при тебе, так что живи себе на здоровье. Спасибо, кивнул Андрей отлично сознававший, что вообще-то за те финты, которые он творил, будучи директором рекламного агентства, отец мог сразу квартиру забрать. Зато сейчас он сразу почувствовал себя спокойнее. «Хотел узнать о твоих дальнейших планах», поинтересовался Петр Иванович Миронов у среднего и самого проблемного своего сына, который в последнее время стал как-то слегка обнадеживать. Обнадеживался Миронов с опаской очень уж не верилось в то, что Андрей сможет выбраться из провала, куда сам себя старательно загонял последние годы. Бросив взгляд на профессионально бесстрастного Хантерова, Петр Иванович неизменно усмехнулся, вспомнив его доводы. «Если мы сейчас не решим эту проблему, дальше она будет несоизмеримо больше». Хантеров терпеть не мог неразрешенные ситуации, а Андрей вполне мог стать именно такой. Нет, но ну в самом-то деле. Сын шефа. Прибить не получится. Послать на очистные сооружения не разрешат. В дальнее лесничество, дабы не отсвечивал, не выслать. И куда его? Куда девать человека, если и приложить его некуда, и обесточить не выйдет? А он при самом вероятном раскладе явно вредить будет. Как только Хантеров учуял каким-то непонятным своим чутьем, что у Андрея начало всерьез получаться с музыкой, Он принялся обдумывать дальнейшие возможные развития событий. И как ни крути, все равно ничего хорошего не выкручивалось. Или сопьется, или еще в какую гадость вляпается. Атмосфера и окружение очень уж располагают. Богема, чтоб ее. Баб вокруг сразу завьется море. А как же? Композитор, да еще и талантливый, это вам не хухры-мухры. Мало того, что зарабатывать он будет вполне прилично а вот жадным никогда не был. То есть, как объект охоты, самое то, так еще и известности от него будут добиваться. А что? Как ступенька для доступа к режиссерам фильмов или к продюсерам супер-пупер-звездусик, наш дрюнечка очень даже сгодится. А кому потом его из всей этой гадости вылавливать? Правильно, мне. А оно мне надо? Нет, не надо это было многозанятому и предусмотрительному Кириллу Харитоновичу который славился тем, что умел решать проблему сразу, как только она поднимала голову, не дожидаясь он и в какой-нибудь глобальный трагично-морально-финансовый нарыв. Для подстраховки от грядущих проблем требовалось сильное и испытанное средство. «Или гильотина, или женитьба», — вздохнул Хантеров. «Причем жениться ему надо на девушке неординарной, с сильным характером, да еще чтобы он влюблен был». Перечень был столь фантастичен, что впору было бы призадуматься о первом пункте списка решения вопроса. Но Андрей-то сын шефа? нельзя Да и вообще, как недавно сказала одна знакомая Кирилла Харитоновича, «Кирилл Харитонович, это же не наш метод. Где ваше врожденное коварство и таланты великого инка... в смысле интригана?» Эта фраза знаменитого адвоката Матильды Романовны Звонниковой подействовала на хантерово вдохновляюще как дружеское похлопывание по плечу ладно в принципе бывают водные данные и похуже но однако реже и что мы имеем имеем талантливого и крайне ненадежного оболтуса ну хорошо хорошо очень талантливого оболтуса который имеет все шансы вляпаться в очередные проблемы по самое горло вляпать в них отца и разумеется меня куда же я денусь? Раз его нельзя никуда деть, надо его обезопасить от притязаний всяких хищных мимо крокодилов женского пола и женить. А что особенно интересно, так это то, что он уже женат, и на очень подходящей девице. Одно нехорошо — ни он ее не любит, ни она его. Правда, они начинают дружить и вполне себе неплохо это делают». Хантеров отлично знал, какой побуждающей силой является душевная привязанность. Бывает, что только из-за этого и выживают безнадежно погибающие люди. Бывает, что, лишившись этого, самые сильные могут сдаваться, опуская руки, просто потому что сильны они были не сами по себе, а вместе с кем-то, накрепко прикрывающим спину. Нет, в самом хаке романтики не набралось бы и на пломбу в коренной зуб. Его исключительно практичный ум и некий цинизм были тому надежной гарантией. Но факты отрицать было глупо. Тем более, что он самолично, неоднократно наблюдал за подобными явлениями. Сам по себе хак и пальцем бы не пошевелил, чтобы кого-то с кем-то познакомить или подтолкнуть к развитию неких чувств. Но для пользы дела, да еще такого скользко начальственного, и не то мог. Тем более, что Виктор Иванович Брылев в нашем оболтусе заинтересован. Этот довод тоже был принят во внимание, обработан и приспособлен к делу. Тоже понятно. Милана за довольно короткий срок, насмотревшись на нашего чудика, сама таковой быть решительно расхотела. Опять польза. Короче говоря, Андрею было решено дать еще один шанс, сопровождающийся целенаправленным пинком. Именно этот пинок и привел в движение целый ряд событий, первое из которых происходило в кабинете Петра Ивановича. «Так какие у тебя планы?» Миронов повторил вопрос, адресованный сыну. «Работать?» — пожал плечами Андрей. «Раз уж я хоть это могу хорошо». «Отлично!» — обрадовался отец. «И да, я дам команду нашим адвокатам, чтобы они подали заявление о вашем с Миланой разводе». «С чего бы это?» Средний сын хмуро воззрился на родителя. «Меня в утиль, а Кольку или Женька Милане подсунете?» «Андрей!» — Но ведь вы расстались, да и не были вы мужем и женой в настоящем смысле этого слова. Тем более, что, насколько я понял, ты ее не любишь. — Не надо за меня все решать, ладно? Я должен сначала с ней поговорить, — решил Андрей. — Да, пожалуйста, кто ж тебе мешает? — пожал плечами Миронов-старший, покосившись на Хантерова. Тот понял правильно и продолжил. — Тем более, что она сейчас в Подмосковье у подруги. «Именно поэтому ее отец и попросил нас присмотреть за девочкой. У него здесь своих представителей нет». «Так я и поверил», — хмыкнул Андрей, сильно подозревающий, что Хак это затеял, чтобы не подпустить к Милане никого, кто мог бы ее заинтересовать больше, чем Николай и Евгений Мироновы. «Хочу, чтобы вы оба знали. Милана слишком хороша и для Кольки, и для Женьки. Для меня тоже, кстати. Но меня она уже знает». «И напрочь разочаровалась в тебе», — безмятежно напомнил Хак в качестве дружеского пинка.